Привычка номер 10: Демонстрируем уязвимость. Чувствуем ли мы себя свободно и комфортно в присутствии партнера? Можем ли мы поделиться самыми сокровенными секретами, самыми досадными ошибками и самыми болезненными комплексами? Готовы ли мы быть абсолютно искренними и открытыми, делясь своими заветными мечтами и стремлениями? Уверены ли мы в том, что над нами не посмеются и нас не отвергнут, а скорее наоборот, поддержат. Способны ли мы быть уязвимыми и незащищенными, не боясь, что партнер перестанет любить нас или начнет осуждать? К несчастью, почти всех нас с раннего возраста учили не быть чувствительными и не говорить о своих недостатках и страхах. Мы получили болезненный урок, когда открыли душу, рассказали правду и проявили уязвимость. А наши сердца разбили и над нашими слабостями посмеялись. Мы научились держать всё при себе, притворяться кем-то другим, оберегать то, что у нас внутри. Узнали, что лучшая защита от боли – нападение. Поэтому мы возводим высокие стены и держимся на расстоянии. Показываем только свои лучшие стороны. Конечно, необходимость притворяться истощает и вызывает стресс. Нужно много энергии, чтобы быть тем, кем не являешься. Такое поведение действительно защищает от эмоциональной боли в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной сеет хаос в отношениях. Без демонстрации уязвимости близость завянет и умрет, как цветок, который не смог пустить глубокие корни. Со временем быть открытыми друг к другу станет легче, потому что вы с партнером будете чувствовать себя в безопасности, зная, что вас ценят несмотря ни на что. Но для развития такой уверенности нужно постоянно раскрываться перед любимым человеком и выставлять свои чувства напоказ, а не прятать их куда подальше. От вас потребуется снять защиту и пригласить близкого в свой внутренний мир, С помощью регулярного диалога а также взаимной заботы об эмоциональной безопасности и уважении Существует девять причин по которым уязвимость и способность свободно общаться важны для отношений. Пер уязвимость показывает, кто мы есть на самом деле. Когда мы способны показать свое настоящее я партнеру, то испытываем чувство радости и свободы потому что можем быть самими собой. И близкий человек только выиграет, узнав нас целиком, а не просто отретушированную и поверхностную часть нашей личности. Тогда мы с партнером сможем должным образом оценить глубину и нюансы всех сторон друг друга, хороших и плохих. Если человек, который нас любит и которого любим мы, знает нас настоящих, это помогает нашей душе исцелиться, и придает красоты отношениям. Вторая. Уязвимость способствует доверию. Когда мы открываемся партнеру, и он или она отвечает с уважением, любовью и достоинством, наша уверенность в любимом человеке становится сильнее. Чем больше мы обнажаем себя, тем активнее приглашаем близкого тоже быть уязвимым с нами. Мы придаем партнеру смелость показать свои скрытые стороны, которых он или она стыдится. Мы оба чувствуем себя безопасно и спокойно, потому что поддерживаем друг друга и знаем, что мы любимы и уважаемы, несмотря ни на что. Третье. Уязвимость перед другим человеком помогает развиваться. Уязвимость дает возможность проанализировать настоящего себя в безопасной гавани доверительных отношений. Мы можем оценить, как нам надо измениться и каким человеком мы хотим стать, без ущерба своей самооценки. Честность с самим собой важна для того, чтобы жить по-настоящему. А это, в свою очередь, открывает двери нереализованному внутреннему потенциалу. Любящий и заботливый партнер обеспечивает комфортное пространство, в котором можно развиваться и расти. Он или она помогают нам справиться с болью, к которой зачастую приводят перемены. Четвертое. Уязвимые разговоры подкрепляют уверенность в себе. Выразив чувства, обнажив недостатки и признав страхи, мы осознаем, что практика уязвимости на самом деле не принижает нас, а делает сильнее. Мы поймем, что можем открываться, не став кем-то хуже. Нас поддерживает способность стоять твердо в своей правде и признавать слабости и потери. Они – часть того, кем мы являемся и что привело нас в нынешнее место в жизни. Любящий и заботливый партнер будет ценить нас такими, какие мы есть и какими становимся. Пятое. Уязвимость излечивает раны. Любое исцеление начинается с осознания, признания и принятия. Когда мы серьезно относимся к своей боли или страху, а не пытаемся бежать от них или прятаться, мы избавляемся от заблокированных чувств и стресса, вызванного попытками притворяться или игнорировать. Открывшись партнеру, мы позволяем свету правды запустить процесс исцеления. 6. Уязвимость сближает. У всех нас есть стороны, которые мы боимся обнажить перед другим человеком, даже самым близким. Все мы испытываем сожаление, стыд и сомнения в себе. Если мы способны открыться самому важному человеку в своей жизни, мы устанавливаем более глубокую связь с его «я». Мы позволяем партнеру видеть, что мы такие же, как он или она, и что у нас такие же чувства и страхи. Мы сближаемся, потому что осознаем, что в этой человечности мы не одни. Седьмая. Когда мы раскрываемся, не боясь уязвимости, то делаем нашу любовь крепче. Уязвимость подразумевает, что мы способны более глубоко выражать свои чувства. Мы можем быть нежными, любящими глупыми, эмоциональными и страстными, и это возносит наши отношения чуть ли не до духовного уровня. Вместо того, чтобы скучать друг с другом, с помощью уязвимости со временем мы будем открывать все новые и новые грани внутри нас самих. Отношения станут увлекательным приключением взаимного исследования, благодаря которому любовь станет только глубже и крепче. Восьмая. Уязвимость делает нас привлекательнее и интереснее. Нет ничего притягательнее искренности. Будучи подлинно самими собой и спокойно воспринимая свои положительные и отрицательные качества, мы становимся интереснее и привлекательнее для партнера. Если мы можем открыто выражать себя и признавать свои недостатки, наш любимый человек почувствует безопасность и уверенность рядом с нами, Девятое. Уязвимость учит мириться с неопределенностью. Когда мы свободно выражаем себя, то не всегда знаем, как отреагирует партнер. Открываясь, мы очень рискуем. Эта неопределенность вызывает дискомфорт и тревожность. Постоянно общаясь искренне, мы привыкаем к неуверенности и способны сладить с неприятными чувствами, вызванными ей особенно если партнер отвечает любовью и добротой. Мы можем воспользоваться этой новоприобеенной стойкостью для того, чтобы справиться с рисками в других сферах жизни. А это, в свою очередь расширяет возможности для роста. Автор бестселлеров и эксперт по уязвимости Брене Браун пишет в книге « Дары несовершенства, что признать свою историю может быть трудно, но не настолько сложно, как всю жизнь бегать от нее, принимать свою небезупречность рискованно, но не так опасно, как отказаться от любви, радости и ощущения того, что ты нужен, опыта, который делает нас наиболее уязвимыми. Только будучи достаточно храбрыми, чтобы исследовать тьму, мы узнаем бесконечную силу нашего света. Как сформировать эту привычку? Чтобы развить навык быть более открытыми друг с другом, надо понять, насколько комфортно вам быть уязвимыми прямо сейчас. Это осознание поможет начать работать над тем, чтобы общаться откровеннее и быть способными слушать. Прослушайте следующие утверждения и запишите ответы «да», «скорее да», «скорее нет» и «нет» в дневнике или блокноте, чтобы понять, насколько вы уязвимы с партнером. После каждого выбранного варианта «скорее нет» или «нет», запишите проблему или причину, по которой вы так ответили. Первое. Большую часть времени партнер эмоционально доступен мне. Второе. Когда мне нужно чем-то поделиться, мой партнер ставит меня в приоритет и слушает. Третье. Мне комфортно говорить о своих комплексах с партнером. Четвертое. Мне комфортно делиться надеждами и мечтами с партнером. Пятое. Я не стесняюсь плакать перед партнером. Шестое. Я чувствую, что мой партнер любит и принимает меня таким, какой я есть, со всеми недостатками. Седьмое. Нет такой темы, которую нельзя было бы обсудить с моим партнером вось Мой партнер первый человек, к которому я обращаюсь, когда расстраиваюсь или боюсь. 9 Когда я чем-то делюсь с партнером, я чувствую, что меня услышали и поняли. 10 мы с партнером регулярно, ежедневно или еженедельно ведем глубокие и содержательные разговоры. 11 Мой партнер знает обо мне больше, чем кто-либо другой. 12 Я не сомневаюсь в том, что партнер защитит меня эмоционально. 13 Мой партнер не пытается стыдить меня за то, чем я с ним или с ней делюсь. 14 Я могу открыто говорить с партнером о сексуальных потребностях. 15. Я могу инициировать секс без страха, стыда или тревоги. 16 Я могу открыто говорить о своих эмоциональных потребностях с партнером. 17 Я не боюсь, что партнер отвергнет меня. 18 Когда мы с партнером не согласны или вступаем в конфликт, я могу высказать свое мнение без страха. 19 Мой партнер может прочитать мои эмоции и выражения лица и понять, Что нам нужно поговорить? 20. С моим партнером легко быть уязвимым. 21. Благодаря безопасности в наших отношениях, я чувствую себя увереннее. Просмотрите свои ответы и комментарии. Закончив, сядьте рядом со своей второй половиной и вместе обсудите аспекты, в которых вы оба чувствуете дискомфорт или неспособность открыться и быть уязвимыми. Подумайте, с чем это связано, с вашей собственной скрытностью или с реакцией партнера в прошлом. Мужчины склонны быть эмоционально отстраненными и не говорить о своих слабостях и комплексах. Способность быть уверенным в себе мачо ценится в нашей культуре и считается признаком силы. Если в детстве вас постоянно учили что надо быть мужчиной и сдерживаться, разговоры о чувствах и страхах могут вызывать дискомфорт. Если это про вас, нужно осознанно отказаться от таких установок и позволить себе быть уязвимым с супругой или возлюбленной. Если вы держите ее на расстоянии, то в результате можете оттолкнуть. Неважно, мужчина вы или женщина, Если вам некомфортно или вы раздражаетесь из-за уязвимости партнера, вам нужно поработать над своими чувствами и трансформировать их, практикуя эмпатию, о которой мы поговорим в главе о привычке номер 16. Лучший способ принять и полюбить близкого человека, не осуждая, это поставить себя на его место. Подумайте. По каким темам вы можете быть более открытым и уязвимым собеседником, а также как стать более любящим, лояльным и не осуждающим слушателем. Это те области, с которых нужно начать работу над привычкой. Назначьте время, в которое вы будете делиться с партнером чем-то откровенным. После того, как вы обсудили, как и почему вы не открываетесь, выберите подходящий момент чтобы рассказать друг другу что-то о своих уязвимых сторонах. Возможно, лучший вариант – во время еженедельной встречи или в любое другое спокойное время, когда никто не будет вас отвлекать или прерывать. Вначале практиковать привычку лучше всего раз в неделю. Иногда откровенность вызывает сильные эмоции, когда вы делитесь чем-то неприятным или смущающим. Если работать над этим навыком ежедневно, то вы можете почувствовать сильное напряжение. Как и с другими привычками, вам следует установить систему напоминаний. Выберите то, чем хотите поделиться. Если вы еще не практикуете открытость и уязвимость друг с другом, лучше начать с безопасной темы. Если вы давно храните какой-то важный секрет и не знаете, как на него отреагирует партнер, Отложите разговор до тех пор, пока вы не будете готовы рассказать о нем. Вот примеры тем для обсуждения. Ваша неуверенность в чем-либо. Боль, испытанная в прошлом. Неудача или совершенная ошибка. Мечта или цель, о которой вы еще не рассказывали. Сексуальная фантазия. Переживание из-за своих способностей. Страх или фобия. Неприятный опыт. Чувство или мнение, которое вы считаете неприемлемым или неправильным. Ваша слабость. Ложь, которую вы говорили или продолжаете говорить. Ситуация, в которой вы действовали вопреки совести. Случай, когда вы вышли из себя. Сожаление, которое вас не отпускает. Проблема с психическим здоровьем которую вы скрываете, например, низкая самооценка, тревожность или депрессия. Будучи слушателем, помогите партнеру раскрыться. Пусть каждый из вас попрактикуется в том, чтобы быть рассказчиком и слушателем. Это подразумевает, что один партнер должен помочь другому почувствовать себя в безопасности, а затем выслушать его и понять, Принимать дар чужой уязвимости означает, как указано в главе о привычке номер 15, внимать сказанному и предлагать свое сострадание, если это необходимо, признание, поддержку, заботу и любовь. Если вас попросят, вы можете поделиться своим мнением при условии, что вы не будете критиковать, защищаться или осуждать. Не исключено, что вы почувствуете разочарование, смущение, дискомфорт, раздражение или угрозу из-за сказанного партнером. Если он или она делится своим недостатком характера или сексуальной фантазией, которая вам кажется отталкивающей, понятно, что вы можете испытать неприятные эмоции. Но важно в момент чужой уязвимости не начать сразу стыдить, обвинять, или критиковать. Вместо этого помогите партнеру почувствовать себя в безопасности и покажите свою любовь. Ваша реакция должна быть спокойной, а выражение лица невозмутимым, даже если внутри вы кипите. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, будучи слушателем. Скажите партнеру, «Мне хочется узнать о тебе всё. Ты можешь откровенно говорить со мной, потому что я буду любить тебя всегда. Сядьте ближе, возьмите его или ее за руку и посмотрите в глаза. Слушайте внимательно, не отвлекаясь и не прерывая собеседника. Предложите невербальную поддержку, согласно кивая, сжимая его или ее руку или нежно улыбаясь. Когда партнёр закончит говорить, Спросите, хочет ли он или она сказать что-то еще, чтобы сбросить с себя тяжесть или пояснить какие-то моменты. Если это так, слушайте внимательно. Как только партнер выскажется, поблагодарите его или ее за то, что были открытыми и уязвимыми с вами. Если тема сложная или эмоциональная, дайте понять, что вы знаете, как трудно делиться таким. И как трудно держать все в себе так долго. Подтвердите свою привязанность и чувства к партнеру, даже если услышанное вас расстроило, сказав что-то вроде «Я тебя очень люблю, и я здесь для тебя, мы команда». Спросите партнера, что я могу сделать для тебя прямо сейчас. Скорее всего, вам нужно просто выслушать близкого человека, обнять, дать понять, что вы понимаете и принимаете его или ее. А возможно, партнеру необходимо прощение, поддержка, обратная связь или какое-то действие с вашей стороны. Если вы способны дать близкому то, что нужно ему или ей в данный момент, сделайте это прямо сейчас. Если не можете или не уверены в своих чувствах, Предложите альтернативу или скажите что-то вроде Я понимаю, что тебе нужно, но мне необходимо время, чтобы подумать над твоей просьбой. Я люблю тебя и вскоре мы снова вернемся к этой теме. Будучи рассказчиком, подумайте о более глубоких признаниях. Прежде чем вы начнете говорить, поразмышляйте над тем, чем вы хотите поделиться и какие сильные эмоции и потребности за этим стоят. Например, вы собираетесь рассказать о смущающей вас ситуации на работе, когда клиент остался недоволен качеством выполненного проекта. Но ваши более глубокие эмоции могут быть чувством неполноценности или низкой самооценкой. Если вы делитесь сексуальной фантазией, вероятно, вы переживаете какое-либо скрытое желание или душевную потребность, которую хотите удовлетворить через нее. Показывая спрятанные за поверхностными эмоциями чувства, вы полностью открываетесь партнеру, помогая ему или ей лучше понять ваш внутренний мир, который намного сложнее и реальнее того, что вы обычно показываете другим людям. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, будучи рассказчиком. Когда ваш близкий будет готов слушать, начните делиться какой-либо историей или информацией. На работе была неприятная ситуация. У меня есть фантазия, которой я никогда с тобой не делился. У меня эмоциональная проблема, о которой я тебе не рассказывала. Верьте, что партнер сдержит свое слово и не станет осуждать или критиковать вас. Расскажите о ситуации подробнее. Говорите честно, не утаивая информацию из страха, дискомфорта или стыда. Как только вы поделитесь деталями, поведайте о более глубоких чувствах. Я правда переживаю, что начальник посчитает меня плохим сотрудником. Я хочу почувствовать себя более желанным и сексуальным. Я боюсь, что ты перестанешь меня любить если узнаешь, в какой я глубокой депрессии. Скажите партнеру, что вам нужно от него или неё. Обними меня. Мне бы хотелось, чтобы ты была готова попробовать воплотить в жизнь мою фантазию. Мне нужна уверенность в том, что ты не бросишь меня в период моей депрессии. Поблагодарите близкого человека за то, что выслушал вас. Если вы хотите получить обратную связь, попросите вашу вторую половину поделиться своими мыслями, комментировать то, что вы сказали, он или она должны аккуратно, с любовью и состраданием. Сейчас не время для того, чтобы партнер учил вас жизни или спорил с вашим мнением. Обсудите свою реакцию и чувства. После того, как вы оба поделились сокровенным и послушали друг друга, вернитесь к обсуждению упражнения. Каково вам было чувствовать себя уязвимым, уязвимой, с близким человеком? Ощущали ли вы безопасность и принятие со стороны вашей второй половины? Каково вам было слушать партнера, когда он или она открывались вам? После того, как вы поделились с сокровенным, чувствуете ли вы, что стали ближе друг к другу? Есть ли что-то еще, что вам необходимо от вашего партнера как от слушателя? Нужно ли вам двоим после разговора обсудить дополнительно какие-то темы, связанные с тем, чем вы поделились? Постарайтесь отслеживать моменты, когда вы закрываетесь от любимого человека. Старайтесь ежедневно подмечать, какими способами вы избегаете своей уязвимости перед партнером. Обращайте внимание на случаи, когда вы прячете эмоции и притворяетесь, что все хорошо, хотя это не так. Позволяйте близкому человеку как можно чаще видеть ваше настоящее «я». Приглашайте любимого или любимую в свой эмоциональный мир, даже если он не привлекателен и не наполнен позитивом. В безопасности принятия и любви партнера ваши раны затянутся, и вы почувствуете свободу быть тем, кто вы есть.